Ким бы полотном батальным не являлась советская сусанишей Русь, какой бы жалостью душа ни наполнялась, не поклонюсь непримириус, со всей умерззыстью, жестокостью и скукой немого рабства. Нет, он нет, ещё я духом жив, ещё не сыт разлукой у вольчи. Я ещё поэт. Кембридж, весна 1943 года.